Шульгин был, пожалуй, единственный человек, которого Новиков никогда до конца не понимал, невзирая на многолетнюю дружбу. Он не мог с уверенностью определить, когда Сашка говорит серьезно, а когда валяет дурака. И причина была до удивления простая. Не интересуясь психологией специально, Шульгин как-то от нечего делать. Проштудировал взятый у Новикова трактат о логических связях высших порядков. И эта отрасль схоластики настолько его увлекла, что с тех пор он неумеренно ею злоупотреблял. Общеизвестно, что если один из собеседников умеет строить вторые, третьи и так далее связи, а другой об этом его умении знает, то из замкнутого круга антимоний им уже не выбраться никогда». «Любое предположение становится равно истинным и ложным». И самым мучительным было то, что Новиков, в силу навязчивой идеи, не мог избавиться от потребности разобраться, когда же Сашка говорит то, что на самом деле думает или чувствует. Сейчас, в частности, он может быть прав, опасаясь за нравственность своей кобры и выдвигая это за причину, мешающую отправиться в плавание. Но ни один порядочный человек о своей жене говорить так в обществе не станет. Следовательно, он валяет дурака, маскирует истинную причину нежелания плавать. Но зная, что собеседники именно так и воспримут его слова, он вполне может позволить себе сказать правду, в которую никто не поверит, тем самым облегчив себе душу и заставив друзей доискиваться до истинной причины, не пускающий его в моря. И эти построения можно продолжать до бесконечности. Левашов, к его счастью, в такие тонкости не вдавался, поэтому только мотнул головой, не отрывая глаз от карт. «Ну и зря. Бабы и все одно как пожелают, так и сделают. А мы скоро переходим на регулярную японскую линию, и ты бы в волю попрактиковался в языке». Может, повидал бы, наконец, живых ниндзя. Шульгин не успел ничего ответить. Новиков удачно разыграл третьего валета, взял необходимую седьмую взятку, и тут в прихожей мерзко заквакало устройство, заменявшее Левашову дверной звонок. Он сделал эту штуку от нечего делать и часто развлекался, наблюдая за реакцией застигнутых врасплох отвратительными звуками. Были случаи, когда чересчур впечатлительные гости, особенно женского пола, навсегда после этого прекращали с ним дипломатические отношения. — Кого это там принесло? — пробурчал Левашов. — У нас все дома. — Открой! — кивнул он Нойкову, ближе всех, сидевшему к двери в прихожую. — А я пока раздам. Андрей записал себе законную четверку, И пошел открывать. За порогом стояли двое мужчин, прилично, даже респектабельно одетых. Один, лет пятидесяти, плотный, коренастый, очень похожий на Баниониса в «Мертвом сезоне». Второй, что помоложе, больше напоминал лонового Андрей сразу отметил это странное двойное сходство, раньше даже, чем произнес отразивший его недоумение вопрос. «Чем обязаны?» Младший сделал шаг вперед, как бы стараясь оттеснить Новикова и войти в прихожую, но Андрей инстинктивно заслонил ему путь и повторил вопрос, но уже в более простой форме. Тогда вперед выдвинулся старший и, делая любезную улыбку, отчетливо, как диктор телевидения произнес «Простите, пожалуйста, здесь проживает Седова Ирина Владимировна». Новиков обычно играл в преферанс, а не в покер, но лицом, тем не менее, владеть умел. В долю секунды он, как водитель в аварийной ситуации, осознал и оценил обстановку. — Кто вы сказали? — Седова. Вроде есть что-то такое. И крикнул в глубину квартиры. — Олег! Тут твоей соседкой интересуются. А когда появился Левашов с картами в руках... Торопясь его предупредить, повторил «Вот, ребята, твою соседку спрашивают. Она же Седова, да?» Левашов, привыкший на лету подхватывать предложенные обстоятельства, подыграл точно «Есть такая, Седова. Он в той комнате живет. Подселили, чтобы их. А я себе думал комнату оттяпать».